Короткие рассказы для детей. История 327 Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание к фессалоникийцам 5 глава, с 16 по 18 стих. Сегодня, дети, я хочу вам рассказать один аллегорический рассказ. Жила как-то одна очень бедная старая женщина. Она была настолько бедной, что не могла даже купить дров на зиму. В один особенно холодный день она пошла в лес, в горы, наполнила старый мешок сухими ветками и направилась со своей ношей в обратный путь, но очень устала и решила немного отдохнуть. Невдалеке была сухая пещера. Она вошла в нее. К ее удивлению, в пещере сидело четверо детей. Они радостно приветствовали ее. «Бог в помощь!» «Добрый день!» — ответила старушка. «Сегодня так холодно, бабушка!» — сказал один из них. «Зимой-то и должно быть холодно. Бог сделал так!» Дети, улыбнувшись, переглянулись. «Ты, наверное, холод любишь больше, чем жару?» — спросил другой. «Я люблю все времена года одинаково возразила бабушка. Она встала, дети дали ей мешок и помогли выйти из пещеры. «Да благословит тебя Господь, бабушка!» Пожелали все четверо одновременно. Когда она вернулась домой, ей показалось, что кто-то уже натопил ее избушку. Сухие ветки горели, как большие буковые поленья. В соседнем доме тоже жила старушка. Она каждый день ругала погоду. У своей счастливой соседки она пыталась узнать, как у нее вдруг стало так тепло в доме. Та рассказала ей всю историю с четырьмя детьми в горах. Завистливая старуха тут же собралась в дорогу. «Фу!» – ругалась она в пещере. «Несчастная холодина! От зимы бы я с удовольствием отказалась!» Дети негодующе покачали головками. «Почему ты такая неблагодарная?» — спросили они. «Ах, ах!» — ворчала старушка. «Зима-то одними болезнями нас награждает. Апрель — одни капризы. В мае от всех цветов только аллергию получаешь». В июне ночи очень короткие, Летом невыносимо жарко, А в октябре уже опять холод. Ноябрь и декабрь – ужасные месяцы. От темноты с ума сойти можно. Но ведь времена года создал Бог, Сказали дети и распрощались с ней. Эта старая женщина на всю свою жизнь Осталась угрюмой и неблагодарной. Дети, а вы знаете стихотворение Про времена года? Как зовем мы пору ту, Когда все везде в цвету, Когда даль чиста, ясна, Дети, знаете, весна. По тропинке по лесной Что приходит за весной? Когда солнцем все согрето, Подскажите, дети, лето. Когда в школу там и тут Дети с книгами идут, Желтый лист и в небе просень, Всем известно, это осень. Белый снег летит, как пух, Пчатся санки во весь дух, Гонит всех мороз в дома. Это – Матушка Зима. А теперь будем молиться. Прославим Господа за то, что имя Его величественно по всей земле. И слава Его простирается превыше небес, что все Он сделал премудро, и земля полна произведений Его».